Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня мы продолжим чтение книги Кристины Рой Мечтатели. Часть 4. Крацкий собирался на ярмарку в соседний город. Там он хотел продать лошадь, рассчитывая на выгодную продажу, так как был пост. Поручите это делом мне, предложил Степан. Дома я всё равно и щу не в силах много работать. О, сынок, да тебе будет слишком утомительно, ответил Крацкий. Ведь ты ещё не совсем здоров. О, жалость, пустите меня. Мне уже гораздо лучше. С Божьей помощью я потихоньку доеду туда. А заодно и навещу тётю Прибовскую. Я уже 5 лет не видел её. Но дома боялись отпускать Степана в такой далёкий путь. Хотя с другой стороны, Им не хотелось лишать его этого удовольствия. — Да ведь ему не нужно идти пешком, — вдруг сказал Храцкий. — Он может ехать на телеге. Зимой Андрей смастерил кое-что из дерева, и эту утварь можно будет продать в городе еврею, да и остаток кукурузы заодно может продать Степан. Все будет хорошо. Женщины обрадовались. — Да. А Степан обнял отца, благодаря его за заботу. Тут пришёл Пётр Крачинский. "Захвати и меня с собой", попросил он Степана. "Я там лучше смогу продать своё полотно, да мне, кстати, нужно и бумагу купить, и в этом городе хорошая бумага". "С удовольствием", ответил Степан. Крачинские обрадовались, что Степану не придётся ехать одному. Молодых людей заботливо снабдили в дорогу всем нужным. Из трёх домов надавали им поручений, не только взрослые, но и дети. Наконец, простившись со всеми, они тронулись в путь. Домой их ожидали не раньше, чем через 3 дня. Они ехали медленно, тихо беседуя и наслаждаясь природой. По дороге они подвозили то одного, то другого пешехода, не требуя платы за проезд. До следующей деревни довезли даже старого нищего, который благословил их за доброту. Степан не упускал случая сказать всякому встречному о счастье, которое дано человеку в Боге. Он говорил о любви Божией, о жертве сына Божия, о спасении. Всё это было для людей ново. Некоторым нравилось, что говорил Степан, но они не могли поверить, что человек может возненавидеть грех и начать новую жизнь. Тогда в разговор вступал Пётр. Он рассказывал о том, какой распутной и поручной жизни он провёл раньше, показывая даже при этом оставшиеся у него после драк рубцы. говорил он и о том, что неминуемо погиб бы от пьянства и побоев, если бы Степан не нашёл и не спас его, указав ему на его поручную жизнь, ведущую в гибель. Затем он радостно свидетельствовал своим слушателям, как он теперь счастлив, оставив служение дьяволу и служа Богу, Иисусу Христу. Люди удивлялись Степану и Петру. То, что они говорили, было совершенно ново для них. Некоторые скоро забывали слышанное, но не все относились поверхностно к их свидетельству. Господь видел, что молодые люди служили ему от всего сердца, исповедуя имя его и поясняя каждому что Бог избавляет раскаявшегося грешника не только от заслуженного им наказания, но и от тяги к греху. Когда наши путешественники доехали до одного селения, было уже темно, и они решили здесь переночевать. Доехавший с ними на подводе житель этого села предложил им остаться на ночлег. Хозяйка приняла их приветливо и угостила чем могла. Для лошадей также нашлось место. Люди эти были очень бедны, Недавно им пришлось продать единственную корову. Еврей забрал волов. Хозяева жаловались Степану и Петру на свою горькую долю. Когда за столом Степан прочёл им стих из Евангелия, слёзы навернулись на глаза его слушателей. Сочувствие гостей согрело удручённые горем сердца хозяев. Степан читал и говорил им о милосердии и любви Иисуса Христа. что он вчера, сегодня и во веки тот же. Затем они все вместе преклонили колени, и Степан помолился. Молитва Степана поразила хозяев. Бог слышит нас, и он хочет, чтобы мы приходили к нему со всеми нашими нуждами, уповая на него одного, пояснил Степан. Хоть хозяйка была уставшей, она не захотела рано лечь спать и, уложив детей, снова вернулась к гостям. Так, беседуя, они просидели до поздней ночи. ПЕСНЯ На следующее утро перед отъездом Степан оставил им кукурузы, посоветовав откормить гусей, а затем продать их в городе. Пётр отрезал им кусок полотна на рубашки детям. Счастливы, что смогли помочь своим ближним, они поехали дальше. Благословение бедняков сопровождали их. Прибыв в город, Степан продал лошадь дороже, чем предполагал. Кукурузу и другую утварь ему также удалось продать выгодно. Повезло и Петру, он с избытком выручил за этот кусок, часть которого отдал на рубашки детям. Теперь ему стало ясно, как важно отдавать начаток всего Богу. Поручив телегу и лошадей Петру, Степан пошёл проведать тётю, которая служила экономкой в доме аптекаря. Она сразу не узнала племянника, а узнав его, очень обрадовалась. Добро пожаловать, Степанка. Откуда же ты? Ты один пришёл? Засыпала она его вопросами. Из наших я один здесь тётенька. Я приехал продать лошадь. Привёз вам поклоны от бабушки, дедушки, отца, матери и всей семьи. Уже давно мы ничего не слыхали о вас. Поэтому я заглянул, чтобы узнать, как вы поживаете. Правда, детятка? Давно мы не видались. Садись же, садись. Мне, слава богу, живётся хорошо. Ну, а как там у вас? И мы все, благодарение Богу, живы и здоровы. Тётенька, как вы думаете, позволит ли аптекарь поставить лошадей сюда во двор? Мне нужно их накормить, а на постоялый двор не хочется вести. Конечно, детятка, хотя Барина нет дома. Но он охотно примет твоих лошадей. Ты можешь их даже поставить к нам в конюшню. Там сейчас пусто. Барин намеревается купить пару лошадей, когда вернётся. Но где и с кем ты оставила их? С моим хорошим товарищем Петром Крачинским. Я оставил его у колодца с подводой. Сейчас я схожу за ним, я быстренько. Да к чему тебе идти, Стёпа? Я пошлю мальчика. Прибовская отправила молодого аптекарского ученика за Петром. Затем, дав распоряжение на кухне, вернулась к своему гостю. вновь стал Степан. А как умно говорит! Её удивила только его бледность, будто он недавно перенёс тяжёлую болезнь. Мне кажется, сынок, ты не совсем здоров. Не хворал ли ты, когда был на военной службе? Заботливо спросила она Степана. Нет, тётушка. На военной службе я не болел. Но к Рождеству я за ним мог и долго хворал. Теперь, слава Богу, я опять здоров, но еще немного слаб. Господь, сохранивший мне жизнь, восстановит и мои силы в свое время. Интересно, отчего такой молодец, как ты, мог так тяжело заболеть? Впрочем, если даже сын моего барина захворал, год её уже уберечься от болезни в вашем быту, печально рассуждала Прибовская. Тётушка, а что с молодым барином? Ах, сынок, в двух словах не расскажешь. Во всяком случае, вот уже четвёртая неделя, как барин с сыном уехал на какие-то воды. Доктор писал нашему провизору, что молодой человек уже встаёт, Но воздух в той местности плохо действует на него, поэтому они скоро вернутся домой. Бедный господин Каримский. Как он будет отчаиваться, если молодой барин умрёт? Прибовская коротко рассказала Степану историю с молодым Крачинским. Однажды отец с сыном изготовляли лекарство. Молодой барин захотел пить и по ошибке вместо воды выпил какую-то ядовитую жидкость. Не расстраивайся, тётенька, утешал её Степан. Бог никогда не возлагает на людей большее бремя, чем они могут перенести. Ведь Господь наш силен, и он может всё повернуть к лучшему. Стюпа. А ты говоришь прямо как наш барин. А разве аптека теперь закрыта? Нет, не закрыта. Наш провизор ведёт пока дело. Вот действительно человек, посланный моему барину самим Богом. Глядя на Степана, Прибовская не могла нарадоваться на него. «Как я рада, что военная служба тебя не развратила и что ты не перестал веровать в Бога!» «Ах, тетенька!» С прискорбием ответил Степан. «Я было совсем забыл Бога и впал в тяжкий грех. Я вел плохую и безбожную жизнь, но Иисус Христос Жалился надо мной. Он простил мне грехи, омыл меня своейю кровью и примирился с Отцом небесным. Силой Духа Святого он сделал из меня нового человека. Я и сегодня пришёл к вам, тётушка, чтобы вам всё это рассказать и спросить вас: познали ли вы Иисуса Христа? Его любовь которую он возлюбил вас, служители вы ему из благодарности за дарованное вам спасение. Ах, сынок мой. И если бы ты задал мне этот вопрос несколько недель тому назад, я не поняла бы тебя или, может быть, рассердилась, ответила расстроенная старушка. Раньше я не знала Бога и не служила ему. Но и теперь я ещё слаба в вере. Годами никто не заботился о моей душе, поэтому мне почас бывает трудно понять слово Божье. Но Господин провизор мне всегда говорит, что если мы только откроем наше сердце Иисусу Христу, он прибудет в нас, научая нас всему. Степан несказанно обрадовался. Моя тётушка, как я счастлив слышать от вас это. Значит, господин провизор также знает и любит Спасителя? Если он учит вас путям Господним, значит, они известны ему. Ах, Сёпа, Сёпа! Если уж такой человек не служил бы Богу, то я сомневаюсь, что это делали бы другие. Тётушка, дорогая, а нельзя ли мне познакомиться с ним? За этим дела не станет. Он такой любезный и приветливый человек, я пойду, приглашу его сюда. Если у него будет свободная минутка, он придёт к тебе сразу. Девушка вышла, а Степан в радостном ожидании остановился у окна. Как он радовался встрече с человеком, идущим тем же узким путем! Он не задумывался над тем, что он скажет незнакомцу, но в душе уже благодарил Господа за неожиданную радость. Наконец, дверь отворилась и... Степан оглянулся. Степан. Господин Урсиний. Неужели это ты, Степан? Как ты сюда попал? В объятиях друга Степану было трудно удержаться от слёз радости. Как я попал сюда? Это не так удивительно, но вас я не предполагал здесь встретить. О, Степан, каковы пути Божьи? Как ты поживаешь? Как чувствуешь себя? Друг дорогой, я очень счастлив. Иисус Христос всегда со мною. Он хранит меня, оберегает от греха. Он не оставил меня одного, но послал мне души, которые пришли на его зов. Как вы мне тогда предсказали. А вы, дорогой господин Урсини, Как поживаете? Степан, милый мой, зачем ты называешь меня господином? Не подобает братьям так величать друг друга. Нет, господин Урсиний. Кому честь? Честь. Но вы мне ещё не ответили на мой вопрос. Ну хорошо, господин Храцкий, я вам сейчас отвечу. Ну как? Вам нравится такое обращение? Нет, нет, так не пойдёт. Ну хорошо. Как ты поживаешь, дорогой брат? Урсини обнял и расцеловал Степана. Через некоторое время вернулась Прибовская. Она не поверила своим глазам. Господин Урсини и Степан сидели за столом, беседовали как братья. Ей не хотелось им мешать. Но Пётр был уже здесь. и Степану нужно было идти к лошадям, да и у господина провизора было много дел в аптеке. Добрая старушка на славу угостила Степана и Петра. Об их отъезде она и слышать не хотела. — Завтра поедете, — заявила она решительно. — У вас тетушка как в царстве небесном. Заметил Пётр сдаваясь. После обеда господин Орсини взял Петра к себе, чтобы Степан мог наедине поговорить с тётушкой. Тут Прибовская узнала, как Степан познакомился с профессором, который часто навещал старого проповедника в городе, где Степан отбывал военную службу. В тот вечер, когда Степан, гонимый страхом, искал душевного утешения, господин Урсини говорил в собрании. Проповедник так ясно указал ему на Спасителя, что Степан тут же принял его в своё сердце. Маленькая городская община очень любила господина Урсини, потому что многие познали через него Господа. Немало было и таких, которые советовали ему поступить на курсы проповедников, но он не соглашался. У него был престарелый отец, на содержание которого молодой человек тратил своё жалование, часто сам терпя при этом нужду. Старик нередко притеснял сына, но любовь Христа вскоре победила всё. И отец умер в объятиях сына прощённым грешником. Степан не понимал, почему Урсиний, который был теперь свободен и независим, не поступал на курсы проповедников. Может быть, думал Степан. Он хочет сначала себя обеспечить материально? Ох, как хорошо, что он не пошёл на курсы. С духом, сказала Степану Прибовская. Тогда он никогда не попал бы к нам и не возвестил о любви Божьей. Узнав подробности из жизни провизора, Прибовская стала ценить его ещё больше. Она удивлялась, что Степану казалось вполне естественным, что сын жертвал собой из любви к отцу. Она и не подозревала, что её племянник почти жизнью поплатился за свою веру. Но при этом его долготерпение и любовь привели к Богу и его отца. Зато Пётр не жалил выражений и красок, рассказывая Урсинии о всех трудностях, которые встретил в Дубравке Степан по возвращении с военной службы. Он рассказал, как бывшие товарищи отвернулись от Степана, упомянул и о своём обращении к Богу через Степана, о благословенных собраниях у блажком, поведал он и о страшном происшествии в амбаре Хратских. Услышав об этом, профессор побледнела Тужеса. Вот это и была его болезнь, о которой он упомянул в кратце. Печально думал Урсиний: какая стойкость и в то же время скромность. Пётр рассказал и о том, что после болезни Степана Никто из его родных и знакомых больше не противился его словам. "Видишь, Пётр", сказал наконец Руссини. "Путь истинного христианина к вечной славе идёт только через Голгофу. Если мы хотим спасать других, необходимо приносить себя в жертву, подобно нашему Господу". Время летело. И Степан, и Пётр не замечали, как настал вечер. Накормите своих лошадей, чтобы к 7 часам быть свободными. У нас будет небольшое собрание, сказал Урсине друзьям. Мы встретили здесь несколько лютеран, жаждущих слышать слово Божье. Мы собираемся два раза в неделю для чтения. Теперь Благодарению Господу стали приходить к нам и католики. Женщина, в квартире которой мы собираемся католичечка, тоже недалеко от царствия Божьего. Её дочь была замужем за лютеранским учителем, поэтому её внучка лютеранка. Она живёт у бабушки и помогает нам на наших собраниях, играя на органе, когда мы поём. Домик для неё нанимает одна благодетельница, которая и нам оказывает благодеяние, предоставляя его в распоряжение для собраний. Как счастлив был Степан снова быть на собрании верующих братьев. К 7 часам из аптеки на собрание пошли трое молодых людей: старушка Прибовская, ученик провизора Андрей Младший ученик Фёдор и служанка. Пётр не мог дождаться встречи с верующими, о которых Степан ему так много рассказывал. Он уже заранее радовался, что услышит проповедь урсиния. Уезжая из дому, Степан и Пётр не думали, что тут их будет ожидать такая неожиданность. Они охотно ехали в этот городок Но если бы знали, что их там ждёт, они, наверное, летели бы как на крыльях. Наконец, друзья дошли до домика вдовы. Пройдя сине, они вошли в освящённую комнату, где рядами стояли некрашеные скамейки. Почти все места были уже заняты. Большая часть слушателей принадлежала к простому люду. Между окнами стоял стол, на котором лежала Библия. Рядом находился орган. За ним сидела скромная молодая девушка, одетая по-городскому. Глядя на эту простую, незатейливую обстановку и на собравшихся, Пётр чувствовал себя словно на небесах. Как хорошо и как мирно здесь дышалось. Когда они вошли в комнату, все почтительно поздоровались с Урсинией. Степану и Петру пришлось сесть на передней скамье. Перед выходом из дома Урсинии сказали им: "Когда я кончу говорить, и мы споём духовный псалом, ты, Степан, скажешь нам слово. Пётр, ты также засвидетельствуешь перед собранием о милости свыше". Перед началом собрания Андрей раздал всем песенники. Молодая девушка, которую звали Анна, начала играть, и все присутствующие запели. От греха я спасён, Божий мир во дворьён, сердцем верую я. Иисус, он покой мне даёт, сняв с души Особенно ему врезался в душу один гимн, призывающий к покаянию. Ах, как счастлив был Петр, что он уже познал Господа и уверовал в Него! Он ощущал то, что чувствует сын, когда долгое время блуждал вдали от отцовского дома. Отец с радостью встречает его, прощая ему все, что он не мог. И он. Как он счастлив. С ней сме мой любви, Бог хранитель души с ней. Из Евангелия место о страданиях Иисуса Христа Урсини начал пояснять слушателям прочитанное. Пётр слушал, стараясь не пропустить ни слова. Урсини говорил ясно и просто, как говорят детям. И тем не менее, сколько любви и красоты было в его словах. Пётр мог бы его слушать до самого утра. Сердце его разгоралось любовью к Спасителю, который так пострадал за него грешника. А взамен всех этих мук он не требовал ничего, кроме немощного, грешного сердца Петра. Юноша так был погружён в эти думы, что очнулся лишь тогда, когда кончилась проповедь и сопровождающее её пение.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 степан продолжал чтение иуда не искариот говорить ему господи что это ты хочешь явить себя нам а не миру иисус сказал ему в ответ кто любит меня тут соблюдет слово мое и отец мой возлюбить его и мы придем к нему и обитель у него сотворим не любящий меня не соблюдает слов моих. Иоанна 14:21-24. Ваш и мой дорогой друг Урсиний предложили мне сказать здесь несколько слов. Мне не трудно это сделать. Эти прочитанные стихи дают богатую тему для беседы с вами. Всем нам здесь сидящим известны заповеди Божьи, но исполняем ли мы их? Затем он говорил о любви Иисуса Христа. Он пояснял, что Сын Божий, взамен всех перенесённых им страданий, ожидает от нас лишь любви к нему. Урсини закончил собрание искренней молитвой. В конце он ещё раз коротко обратился к собравшимся: "Дайте Господу Иисусу исцелить ваши сердца". Друг мой только что сказал, что Иисус истинный целитель греховных ран. Только здоровый человек может исполнять свои гражданские обязанности. Таков же закон и в духовной области. Только исцелённый от греха человек может исполнять заповеди Божьи. Только человек с обновлённым сердцем может доказать свою любовь к Спасителю. Если вы ищете духовного исцеления, Вы должны идти к Иисусу Христу. Он врач и целительная сила души вашей. Таким путём пришли к нему и мы. Кто из вас решится сегодня последовать за Спасителем и отдать ему своё больное и страдающее сердце? Пусть такая душа выйдет вперёд. Плача вперёд вышла одна вдова. следим за нею ещё двое мужчин. Остальные собравшиеся также плача молились вместе с кающимися. Тут представился и Петру случай открыто засвидетельствовать перед собравшимися о Господе. Степан и Пётр пережили здесь незабвенные часы. Но и их не забыла эта маленькая христианская община, перед которой так просто и ясно они свидетельствовали о Господе. Вернувшись, друзья проговорили ещё далеко за полночь. Наконец, Пётр пошёл спать, а Степан в комнату Урсинии, чтобы ещё немного поговорить. У Степана было много вопросов. ответить на которые в Дубравке никто не мог. Степан сердечно приглашал Урсине при первой возможности навестить его в Дубравке. Мы там как овцы без пастыря, жаловался ему Степан. Урсине глядел на Степана, который, если бы мог, прочёл в этом взгляде следующее: "Дорогой мой, они не без пастыря, пока имеют тебя". Трудно было расставаться с друзьями на следующее утро. Тётушка также обещала Степану приехать в Дубравку. Подвода давно уже скрылось из виду, а провизор Урсиний всё ещё стоял на дороге и задумчиво глядел вслед уехавшим. счастливые возвращались Степан и Пётр в Дубравку. Им хотелось со всяким встречным делиться своим счастьем. По пути они подбирали усталых пешеходов. Попался им и один гурький пьяница. Человек этот всюду слыл первым забиякой. Рассказывали, что однажды зимой он на последние гроши нанял музыкантов, Заставил их влезть на высокое дерево и там играть. Сам он в это время лежал на снегу под деревом, слушая их оттуда. Друзья перебинтовали ему ушибленную ногу и помогли улечься в телеге. Степан начал объяснять ему, что Бог сотворил человека по образу и подобию Божьему, и послал в мир своего сына Иисуса Христа. для спасения сперва из уст пьяниц сыпались проклятия и бранные слова против бога людей и самого степана но видя что степан не раздражается а с любовью продолжает свои увещания он перестал ругаться степан разъяснил ему что подобной жизнью он служит дьяволу И что путь по которому он идет ведет к погибели кончилось тем что этот человек расплакался и всю остальную часть дороги не проронил ни слова когда они подъехали к его дому он никак не мог сойти из телеги его больная нога а не мило друзья подхватили его под руки и повели к дому не упрекайте его матушка обратился Степан к его матери Это ни к чему не приведёт И я раньше бывал в таком состоянии а когда моя мать встречала меня упрёками этим она причиняла вред только своей душе Меня же её упрёки приводили только в ярость Дайте ему лучше горячего супа да сделайте холодную примочку на больное колено Женщина удивилась доброте Степана, но ещё больше удивилась она, когда, окинув глазами их убогое жилище, Степан обратился к её сыну: "Как у вас, однако, печально. Ничего у вас нет, а виновато в этом вино, голые стены". Неопрятная постель, грязная одежда, пустая комната, и всему причина вино. Вы ведёте жалкую животную жизнь. Давайте вместе помолимся, чтобы Господь освободил вас от пьянства. В нём в силе это сделать. Он меня избавил от власти дьявола. Он может это сделать и с вами. Степан и Пётр уже давно уехали. А бедная женщина всё вспоминала, как они здесь преклонили колени и как вместе с ней просили Бога послать свыше помощи ей и её сыну. И сын впервые увидел, как в доме всё бедно и неприглядно. Он как бы очнулся от глубокого сна. Сознавая, что до сих пор жил как животное, ему стало невыносимо стыдно. Голые стены, казалось, обвиняли его. — Ты пропил все, что принесла с собою жена. — Ах, бедная жена! Когда они поженились, он любил ее, но потом начал пить и изводить её своей жестокостью она жила бы ещё и сегодня если бы он не свёл её побоями в могилу и теперь и она обвиняет его перед богом он горько заплакал когда мать желая утешить его подошла к нему он грубо оттолкнул её говоря Ты научила меня пить. Почему ты не предостерегла меня в молодости от пьянства? Ты никогда ни говорила о Боге. Во всём виновата только ты. Несчастная женщина сознавала справедливость его слов, а потому не отвечала ни слова. Она сама давно пристрастилась к вину и давала его сыну. Но она пила его умеренно, и это не мешало ей работать и вести хозяйство. Сын же впал в сильное пьянство и расточил всё их имущество. Ужасна даже одна только мысль о том, что родителям придется слышать в аду стоны детей, в которых будет слышаться обвинение. Вы, вы виноваты в этом». Наши путники в это время были уже дома. Пётр сошёл около дома, забрав купленные им в городе вещи. Распрощавшись со Степаном и договорившись о скорой встрече, он весело вошёл в избу. Крачинская стояла у плиты, размышляя: принесёт ли сын домой вырученные от продажи полотна деньги или пропьёт их снова? последнее её нисколько бы не удивило так как это повторялось из года в год пётр вошёл в кухню весело и сердечно приветствуя мать здравствуй матушка как поживаешь слава богу хорошо сынок ну как ты съездил удачно они вошли в недавно побеленную комнату Положив тюк на пол, Пётр развязал узел и передал матери пирог, испечённый старушкой Прибовской. Затем отдал ей платок, который купил в подарок, зная, что она давно хотела такой иметь. Он рассказал ей, как добра была к ним Прибовская и какие сердечные приветы она передала ей. От радости Крачинская не знала плакать ей или смеяться. Радостно обняв сына, она его крепко поцеловала. Его забота глубоко её тронула. Засуетившись, она принялась готовить сыну обед. За обедом он ей рассказал, сколько денег выручил за полотно и сколько заплатил за шерсть и бумагу. сказал, и что Прибовская заказала ему большой кусок полотна на платки господину Каримскому и на кухонные полотенца. Оставшиеся от покупки деньги Пётр полностью отдал матери. "Да ты что, сынок? Не отдавай всё, оставь кое-что и для себя", уговаривала она его. — Мама, что ты мне сама дашь, я приму охотно, — сказал Петр, — но сам не возьму ни копейки. — Довольно с того, что прежде тебя обманывал, удерживая часть вырученных денег. Прости меня за это, пожалуйста. Петр с такой мольбой смотрел на мать, что у старушки навернулись на глаза слезы. — Мама, а по дороге я думал о тебе. Сколько я причинял тебе забот не забуду до самой смерти и надеюсь с Божьей помощью доказать это хотя я и не родной сын тебе Ах зачем ты так говоришь печально произнесла Крачинская когда я принесла тебя в дом после смерти моего мальчика ты был моим утешением Мне казалось, что мой малыш вернулся ко мне. Но пока за тебя платили, у меня всегда было чувство, что ты чужой. Когда же за тебя перестали вносить деньги, я была рада, что ты стал моей собственностью. С тех пор прошли годы, и я совсем забыла, что ты не мой сын. Люба поёт на одна коже. Живы ли ещё твои родители? Мои родители? От волнения Пётр вскочил с места. Да есть ли бы мои родители предъявили теперь на меня свои права даже перед судом Божьим? Я и там заявил бы, что не знаю их, а тебя взял бы за руку и сказал: "Вот моя мать". Мама ты плач ചിഷ്ട этих слов. Не забудет и искренности, с которой они были сказаны. В его голосе была слышна вся горечь оскорблённой души. И неудивительно. С детства Петру пришлось страдать. Кто бы на него ни не сердился, будь то молодой или старый, каждый упрекал его за неизвестность происхождения. Так, к сожалению, часто случается. Родители приступают к закону Божий, а невинные дети должны всю жизнь потом носить на своем челе печать стыда. Эта печать с раннего детства легла на челу Петра, не знавшего родительской ласки. Мать и сын проговорили до поздней ночи. В этот вечер Крачинская окончательно и навсегда примирилась с мыслью что в их доме не будет открыт трактир она больше не жалела о том что пётр сделался мечтателем он стал сейчас совсем другим до этого он никогда не оказывал ей ни признательности ни любви и у храдских в доме всё ещё горел свет и здесь никто не торопился идти спать у каждого была причина для радости Степан не забыл ни одного поручения и продал всё очень выгодно. Но это ещё не всё. Матери он привёз кофе и сахару, а тётушке Прибовской детям картинки от Урсинии, дедушке лекарство от кашля, а бабушке средства от травматизма. Степан едва успевал отвечать насыпавшиеся ему со всех сторон вопросы. Все радовались, что тётушка обещала посетить их, когда её барин поедет на дачу. Но больше всего они радовались возвращению Степана и что его поездка была так удачна. Когда наконец все ушли на покой, Степан остался наедине с отцом. Он хотел считаться перед ним и отдать вырученные деньги. Считая их, Степан вдруг замелься И яркая краска залила его лицо. Ты нечаянно обсчитался? спросил Храцкий. Нет, батюшка, ответил Степан, открыто глядя ему в глаза. Не хватает полмеры кукурузы, которую я не продал. Не продал? Почему? удивился Храцкий. Степан не без смущения рассказал отцу, где он оставил кукурузу. Дорогие друзья, на этом наша литературная радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали четвёртую передачу, составленную по книге Мечтатели. Продолжение следует. Мечтатели. Часть 3. Выходя из амбара, Храцкий не заметил стоявшего неподалёку блашку. Последний Подошёл к амбару уже несколько минут назад и стоял, прислушиваясь к тому, что происходило внутри. Он слышал удары и ругань Храцкого и удивлялся, не слыша никакого ответного крика. Его обдало холодом, когда послышался слабый голос Степана. Не бьёт ли Храцкий Степана? заходящую о нём молву подумал блажком увидим вынесет ли степан удары ради христа скоро пройдёт у него охота хвастаться совесть побуждала его войти в амбар внутренний голос твердил ему войди туда храдский злой человек Посмотри, что он там делает. Ничего. Нахмурись рассуждал блашко. Отец имеет право наказывать своего сына. Если бы он слишком жестоко бил, я, конечно, вмешался бы в это дело. Но вот он услышал слабый стон Степана. — Зайду-ка я, — говорил он сам с собою, — и спрошу Степана, каково страдать за Христа. Он тихонько открыл дверь амбара. Всю свою жизнь потом Блажко не мог забыть представившегося его глазам зрелища. Степан выглядел ужасно. Все его тело было в кровоподтеках. Рубашка была изорвана и залита кровью. Если бы не руки, привязанные к столбу, тело Степана лежало бы теперь на полу. — Почему ты не вошел раньше? Этого бы не случилось! — снова заговорила у Блажко совесть. Степан был пуган. без сознания. Подойдя к нему, Блажко поспешно перерезал веревку, которой Степан был привязан к столбу, и тихонько опустил его на землю. Затем он повернул к свету его бледное, окровавленное лицо. Невыразимое сочувствие наполнило сердце Блажко, и он почти нежно прошептал. Волконко. Степан открыл глаза. "Я, я. Это вы. Бог помог мне остаться ему верным, несмотря на все страдания", произнес он слабым голосом. Чудная улыбка появилась на его лице. друг. Его охватила сильная дрожь. Пойдём. Пойдём, я помогу встать тебе, Степан. Надо торопиться домой. Возьми тебя на ночь к себе, дядюшка, прошептал Степан, пытаясь встать. Мама может испугаться. И то, ما будет опять ссора. Бог вознаградит вас за это. Да, конечно, ты пойдёшь теперь к нам. Разве я дам тебя снова в обиду отцу? Блажко помог Степану встать, но не прошли они и двух шагов, как обессилен Степан. Винил потерял сознание. Ого. Он его убил. И я допустил это. Простонал Блашко. В эту минуту вся его собственная справедливость, которой он всегда так гордился, показалась ему ничтожной и исчезла. Как туман Перед восходом солнца. Он всячески старался привести Степана в сознание, но тот не подавал признаков жизни. Ему становилось страшно от сознания, что если Степан умрет, отчасти в этом виновен будет и он. В это время к амбару подошел Петр. Он пришёл, чтобы вместе со Степаном пойти к Блашку. Да, Степан пришёл в дом Блашку. Но как? Ах, дядя! В негодовании воскликнул Пётр: "Если бы Степан не научил меня страху Божьему и послушанию Иисусу Христу, я сейчас пошёл бы к Храцкому. и отомстил ему за всё, или поджёг бы его амбар. Один бог знает, что я сделал бы ему за его зверскую расправу над Степаном. Всю дорогу Пётр рыдал, как дитя. Когда они дошли до мельницы, Она объяснил всё случившиеся испуганной Марьюшке. Все плакали, перевязывая раны Степана. шёл. Следовательно, был жив. Глаза его были закрыты. Он был бледен, как покойник. Всё его тело было в кровоподтёках. Над виском виднелось тёмное пятно. Удар рукояткой бича. Друзья делали для него всё, что могли. Когда Степана уложили наконец в постель, все приклонили колени, моля Господа не допустить смерти Степана, зная, что он силен восстановить силы умирающего. До сих пор они были ещё слабы и неопытны в вере, но теперь их сердца единодушно устремились туда, где обитал их единственный друг и заступник, который понимал их Сильный озноб снова охватил Степана. Лихорадочный жар туманил его взор. И когда он наконец открыл глаза, он не узнал никого. Его мучила жажда. Он всё время просил пить. Склонившись над ним, блажко услыхал, как он тихо шептал: "Господи, «Помоги мне терпеливо вынести эту боль. Господи, ты видишь, как я страдаю. Но помоги мне перенести эту боль охотно. Господи, мне очень тяжело, но я прошу тебя, не гневайся на отца. Он не ведал, что делает». Прости ему все ради твоих ран. Когда Степан приходил в сознание, он жаловался, но не людям. Он страдал сильно, но страдал охотно во имя Христа. Кашко убедился, что у Степана была действительно другая вера, чем у него. Праведность его была тоже иная. Он вспомнил о том, как поссорился с Храцким из-за межевого камня и до сих пор не мог примириться с ним. Степан же не мог. Избитый отцом почти до смерти, Молился за своего мучителя. Светало. Храдские еще спали. Светало. Когда к ним пришло блошко, которого они меньше всего ожидали, да ещё в такой ранний час, поражённая его появлением Храцкая ответила на его краткий привет. Милости просим. Спасибо. А где хозяин? Он ещё спит. Вчера поздно возвратился домой, до да присяти, присяти. Мне некогда. Я пришёл за вами. За мной всё более и более удивлялась Храцкая. А Степан где? Степан? Да Степан, наверное, у себя в комнате. Разве он не был вчера вечером у вас? Если он не в сарае, то, наверное, ещё спит. Да. Он спит. Но где и как? Хорошо же вы заботитесь о вашем сыне. Он чуть не умер ночью, а вы этого и не знаете. Как? Степон? Вчера вечером он был жив и здоров. "Ву, же все проговорила она. Это я знаю, но ваш муж избил его так, что он, наверное, умер бы, если бы я не забрал его к себе. Да и теперь он всё ещё близок к смерти. Ой. Ой. Берто, слышишь, что рассказывает дядя?" Запричитала Хратская, обращаясь к входящей в комнату знахе: Принеси мне накидку. Ой, как же это? Напуганная Берта принесла ей накидку. Когда Хратская вышла, она села, задумавшись. Отец избил Степана. В этом была и её вина. Но, наверное, всё это не так серьёзно, как говорил Блошко, ведь он сердит на Храцкого. Может быть, всё это послужит Степану во благо, и он оставит теперь других в покое. Она начала готовить завтрак, ожидая свекровь. Наконец-то Храдская вернулась. Глаза ее были заплаканы, и лицо очень бледно. — Ну, как там? — спросила Берта, вопросительно глядя на свекровь. — Ах, дочка, я никогда не видела еще такого. О, Боже, так и сбить собственного сына! И всё без причины живого места на нём нет, причитала Хратская. А что? вам сказал Степан? Бледнее спросила Берта. Ох, дочка, что ему было мне говорить? Он меня не усынал. Он бредит. У него нестерпимые боли. Чужие за ним присматривают. Блашко говорит, что Степана нельзя теперь трогать. Поэтому мы не можем его забрать домой. Да что ты меня спрашиваешь? Иди, посмотри сама. Он не переживёт этого. Нет. не переживёт, заплакала Храцкая. Верта послушалась совета свекрови и пошла к блошку. Ей самой хотелось убедиться в верности её рассказа. Не может быть, чтобы Степан был так избит. Она пошла на мельницу. Там всё было тихо. Только в одной комнате горел свет. Там лежал Степан. Его бледное лицо было освещено слабым светом. В комнате был ещё кто-то, но внимание Бирты было сосредоточено на одном Степане. Вглядясь на него, она вспомнила как он ей всегда привозил подарки из своих поездок, как помогал по хозяйству. Часто во время сенокоса он ей говорил, «Иди, Берта, к детям, мы и без тебя справимся». Ни разу не сказал он ей плохого слова, ласково уговаривал обратиться всем сердцем к Богу. Она же сказала, обвинила и оклеветала перед отцом. Верта горько заплакала. Упав перед кроватью на колени, она стала обнимать Степана, прежде чем её успела остановить Марьюшка, сидевшая в комнате. Степан застонал и открыл глаза. Ой, Степан! Не трогай его, ему больно, уговаривала Марьюшка Берту, пытаясь оторвать её от Степана. Степанка, узнаёшь меня? умоляюще спрашивала Берта. "Узнаю". Берта. Но а Да, меня пожалус. Да мне так хочется спать. И меня узнаёшь? Степан, склонясь над девой с головьем, спросила Марьюшка. Крупные слёзы упали на лоб. Степана тебя улыбнулся Степан Да вас даст тебе Бог за всю твою любовь Но мне холодно Укрои меня Морюшка. Степанушка, ты очень тепло укрыт. Тебя, наверное, изнобит. Я попрошу Андрея съездить за доктором. Больной вдруг снова открыл глаза. Я не хочу доктора. Он станет Осматривать меня, расспрашивать, и всё выйдет наружу. Я не хочу, чтобы всё село говорило обо мне. Я ему все простил, лучше я умру. Кровь прилила к лицу больного, и он потерял сознание. Берта была сильно напугана. Вскочив, она побежала домой. Навстречу ей уже спешил муж. Берта рассказала ему все, не скрыла и того. как она клеветала Степана. Андрей был сильно опечален услышанным. Хотя последнее время он тоже редко говорил с братом, но тем не менее любил его. И теперь Степан может умереть. И как от руки родного отца? Андрей не мог сдержать кнева. Ужасно было и то, что и жена его была соучастницей в этом гнусном деле. Ки проснулся в это утро поздно. Голова была его тяжёлой, как всегда после пьянки. На душе тяжело. Он стал припоминать, что было вчера. Вдруг вспомнил слова Степана. Если вы упьёте меня, Моей душе вы этим не повредите. Ах, да, Степан! Что теперь делает непокорный сын? Может быть, его еще никто не отвязал в амбаре? Надо пойти и посмотреть, что с ним. Он вошел в амбар, который оказался открытым. Ночью выпал снег, возле амбара никаких следов не было видно. На полу в полутьме валялась окровавленная куртка Степана. Рядом перевязанная верёвка. Лужа крови указывала на место пытки. краски не мог оторвать взгляда от этого ужасного зрелища неужели он до крови избил сына и степан не кричал под ударами но где он теперь странное чувство охватило сердце отца Когда он стоял на том месте, где вчера изтезал сына, почему Степан не защищался и не звал на помощь? Ему на память пришло всё, сказанное вчера Степаном. Храцкому стало невыносимо стыдно за вчерашний вечер. Не будь он так пьян, Он никогда не дошёл бы до такого исступления. Быстро прикрыв соломой лужу крови, он поспешил домой. Он не хотел видеть Степана, но ему хотелось знать, где он. На кухне жена готовила обед. Ему в глаза сразу бросилось её заплаканное и озабоченное лицо. И он понял, что она уже всё знает. Может, она его и отвязала от столба. Ему было стыдно встретить её взглядом. Что ты сделал со Степаном? Есть ли у тебя ещё совесть? Начала Храцкая. Ну что такого? На то он и сын мой. Раздражённо ответил Храцкий. Если тебе он сын, значит ты можешь и убить его. Он меня очень рассердил вчера, негодный какой. Ведь видел же он, что я был пьян. Не придётся тебе больше жаловаться на его непокорность. Когда он умрёт, всё выйдет наружу, и все узнают, что ты убил его. Дорого придётся тебе за это поплатиться, но этим горю не поможешь. Его все равно не воскресить. Молчи. Скажи лучше, где он. Я хочу его видеть. Смерть так быстро не приходит. Если ты хочешь его видеть, ступай к Блажко, он там. У Блажко? Что он там делает? У Блажко? В страхе закричал Храцкий. Поступок его был ужасен, он это осознавал. Но ведь Блажко, его враг... Что делает? Он лежит при смерти, уже никого не узнает. Берту признал только на минуту. Он не позволяет Андрею съездить за доктором, чтобы никто не узнал, что ты с ним сделал». — Ох, боже мой, лучше он хочет умереть! У Храцкого дрожали колени. Поставив перед ним еду, жена поспешно вышла. В окно он увидел, как она побежала к мельнице. — Он готов скорее умереть, чтобы люди не узнали, что ты с ним сделал? — Ох! звучало в его ушах Хроцкий всегда был гордым человеком, но теперь вся его гордость исчезла. Ужас и страх проникли в его сердце. Немного посидев в пустом доме, он встал, решив пойти посмотреть, что он сделал со Степаном. Он также хотел узнать, действительно ли Степан был при смерти. Когда он вошёл к бложку, Степану как раз делали холодные компрессы. Тело его страшно распухло от жестоких ударов. До конца жизни Храцкий не мог забыть ужасный вид этих ран, скорбный взгляд Марьевшки, который она бросила на него, и голос сына, шептавшего: "Не плачьте, матушка". Ох, Степанка! Как мог ты его так рассердить? приговаривала мать. Жаль мне матушка, что он так разгоречился. Он хотел, чтобы я отряхся от стены. Но я этого сделать не мог. Тебе больно, сынок? Да. Больно, мама. Но ведь Христос тоже за меня терпел в доме первосвящи И мне ли воздать ему неверностью нет ни как да скорее бы я согласился претерпеть смертные муки нежели отречься от него Ну, мама, не сердитесь на отца. Он не знал, что делал. Я ему всё про Никогда не забудет этих слов Храцкий. Он молча вышел, никто его не удерживал. Храцкий чувствовал, что все его там презирают, и сознавал, что они были правы. Теперь он убедился, что Степан действительно близок к смерти. Но если сын его и не умрёт, всё равно он совершил непоправимое зло. И при всём том, Степан простил ему и молится за него, подобно Спасителю, который молился за своих врагов. Он рассердился на сына с той минуты, когда тот сказал ему истину. Степан говорил, что человек, примиренный с Богом и омытый кровью Христа, может жить, любить, прощать, даже умереть, так как Спаситель И всего этого человек может достигнуть, потому что Господь даёт ему духа святого, который укрепляет и научает его. Теперь Степан доказал это отцу. Жить по завету Иисуса Христа ему дома не позволяли, и теперь он страдает, любит и прощает, даже может быть умрёт. Храдцкий убедился, что дух Божий был в его сыне. А в этом и заключалась его новая вера, которой так боялись в Дубравке. В тот же день Храдцкий поехал к доктору и всё рассказал ему. Доктор был пожилым человеком, сам нередко выпивал лишнюю рюмочку и потом понял Храдцкого, осмотрев Степана. Он покачал головой. Да, как однако вы могли его так избить? Не понимаю, почему он не защищался? Он не мог защищаться. Угрюмо ответил Хратский. Он был привязан к столбу. Это неслыханное дело. И судя по терпению, он при добрый парень. Да, доктор. Добрее его нет, подтвердил Хратский. Увидев перед собой жалкое, побледневшее лицо Хратского и слёзы на его глазах, доктор больше ни о чём не спрашивал. Вот так находился Степан между жизнью и смертью. Он потерял много крови, ко всему этому еще и простудился, а раны его сильно воспалились. Вместе с царем Давидом он мог сказать «Один только шаг между мною и смертью». Очень медленно возвращалась жизнь к Степану. Как только Храцкий узнал, что сыну стало лучше, он уехал продавать фрукты. Дома его никто не удерживал. С его отъездом все как-то облегченно вздохнули. Да и сам он чувствовал, что стеснял всех своим присутствием. Ещё неделю Степан был у блашко. Мать каждый день ходила туда. Когда его перевезли домой, Она заботилась о нём, как только могла, стараясь по взгляду угадать его желания. Она ничего не жалела, давая ему всё самое вкусное. Ему больше не мешали читать Слово Божье. Если он читал, домашние на ципочках проходили через его комнату. Особенно оберегала его покой Берта. Раньше она не любила, если её дети разговаривали со Степаном, и злилась, когда он заучивал с ними стихи из Слова Божьего. Теперь же она сама каждое утро приводила к нему детей, чтобы Степану не было скучно. Этим она хотела доставить ему удовольствие, стараясь таким путём загладить зло, которое она причинила. Ему. В это время к Хратским переселилась бабушка Степана со стороны матери. До этого она жила у сына. Но невестка относилась к ней плохо, и Хратский решили взять её к себе. Она почти не видела Степана в детстве и теперь сильно привязалась к нему, так как и старик Хратский долгие годы Бог вёл её тернистым путём, пока не смирил её гордое сердце. Когда Степан немного окреп, друзья по вечерам стали собираться в его комнате, чтобы вместе читать слово Божье. Он им объяснял прочитанное. Иногда он так чудно делал это, как будто ему дано было взглянуть за завесу вечности. И всё чудное всё возвышенное, что он там видел, он теперь передавал своим слушателям. Друзья жадно ловили его слова, а бабушка подсаживалась с прялкой совсем близко к постели больного, чтобы не пропустить ни одного слова. Каждое слово Степана падало как зерно, На добрую почву приходил сюда и блашко с детьми. Он больше не спорил со Степаном, видя, что вера молодого человека крепче его собственной праведности. Блашко теперь ценил и с жадностью слушал каждое слово Степана. Он также уверовал в Иисуса Христа и получил прощение грехов, убедившись, что человек должен это сделать живя ещё на земле. Мать Берты стала вместе с невесткой посещать больного. Скоро они также присоединились к собранию. Затем стал приходить на эти чтения и дядя Берты с Петром Крачинским всегда приходил Павел Петран. Петру удалось наконец уговорить и мать приходить на эти чтения. Блашко приводил своего родственника, тоже мельника, с дочерью сузанной. Так незаметно вся комната больного вечерами наполнялась слушателями, жаждущими чтения слова Божьего. Все присутствующие знали причину болезни Степана, но никто не заговаривал об этом. Они не могли понять Степана, но уважали его. Степан открыто и безбоязненно указывал всем присутствующим на их греховную жизнь, сравнивая их с заповедями Божьими, понуждая их этим самым сознаваться в грехах. Когда Степан первый раз после болезни пришёл к общему столу, вся семья несказанно обрадовалась этому. Все были рады, что здоровье Степана пошло на поправку. Но Степан видел и чувствовал, для кого есть Русь. Его выздоровление было настоящим праздником. Он часто видел перед собой лучезарные глаза, сиявшие счастьем. Когда Степан первый раз вышел в сад, весеннее солнце уже начинало греть землю. На льду появились проталины. Снег понемногу исчезал с полей. В воздухе щебетали птички. Во всём замечалось приближение весны. Целая зима в его молодой жизни прошла в болезни и страданиях. Не напрасно ли было потеряно это время? Хроцкий был уже дома, но с сыном, кроме краткого приветствия, Ещё не говорил. Степан вышел в сад. Здесь и там уже пробивалась зелёная травка. Как хорошо было тут! Сердце Степана было наполнено благодарностью Господу. Как он всё изменил! Как благословил время болезни! Сколько было теперь у Степана друзей! Сколько было теперь у Степана друзей! Они не мешали ему больше идти по узкому пути, наоборот, расспрашивали его об этом пути, шли к нему за помощью. А каким милым другом стал теперь дядя Блашко. Он никогда больше не вступался с Степаном в спор, хотя иногда у них были ещё разные мнения. А милый, добрый дедушка Как он рьяно старается служить истине. Бабушка тоже всей душой полюбила Спасителя. Была заметна перемена и в Берте. Она стала приветливее, добрее. Только мать его была ещё поглощена заботами мира сего, но и она приходила охотно послушать чтение слова Божия. Вспомнились Степану и слова Андрея, который зашёл к нему однажды. Степан, я решил больше не пить и не ходить в трактир. Я теперь увидел, до чего может довести пьянство. У меня самого есть дети, и я не хотел бы, чтобы с ними повторилось то, что с тобой. от радости Степан не знал, что сказать брату. Как Господь благ и милосерд. Только он может так изменить сердце человека. прислонившись в раздумье к дереву вдруг ему послышалось будто мать зовёт отца зов повторился отец был в амбаре и из-за шума на гумне он не слышал зова степан пошёл позвать отца войдя в амбар он содрогнулся Впервый раз после того ужасного дня он зашёл сюда. Хроцкий был занят раскладкой соломы и не видел сына. Здравствуйте, батюшка. Мат зовёт, произнёс Степан. Степан? Хроцкий от неожиданности отпрянул в сторону. В какой-то мгновение отец и сын стояли молча друг перед другом. Весеннее солнце освещало их. Освещало оно и столб, памятный обоим участникам страшной драмы. Вдруг Хроцкий подошёл к сыну, глядя прямо в его бледное, но выразительное лицо. Он тяжело дышал, и с трудом почти шёпотом произнёс Степан: "Прости меня ради Спасителя, прошу тебя, прости меня". Радость наполнила сердце Степана, и ему от волнения показалось, что земля ушла из-под ног. отец О, мой отец. Я нисколько не сержусь на вас. Я знаю, но ты тем не менее прости меня. Ты был прав, когда сказал, что я буду сожалеть о своём поступке. Я горько раскаиваюсь. Он никогда не смогу исправить случившегося. Да ты сам, хотя и простил меня, никогда не сможешь забыть, что я поступил с тобой хуже зверя. Ты подобно другим будешь избегать меня. Степан с любовью обнял отца. Батюшка, никогда я не буду вспоминать об этом. Если вы только хотите примириться со мною. Ах, Степан, Степан. Рыдая, повторял Храцкий: "Не плачь, батюшка. Теперь ведь вы позволите мне жить так, как хочет этого Бог?" О, само Делай, что хочешь и как хочешь. Больше тебе не нужно бояться меня, и я ни в чём не буду тебе препятствовать. Я слышал, что вы хотите перенести ваше чтение в дом Блошко. Это потому, что я вернулся домой. Мы думали, батюшка, что вы этого у нас не допустите. Но если вы согласны на это, мы охотно будем собираться у нас. Так да и вы будете среди нас, не так ли? О, сынок. И если ты меня зовёшь, и я непременно приду. Храцкий сердечно обнял сына. "Ты они вместе вышли из амбара?" Степан опустился на колени. Господь дал ему испить до дна чашу страдания. Когда же он в послушании сделал это, горе его превратилось в радость. Все плакали, глядя на страдания Степана, но сам он не плакал. Теперь же слёзы счастья лились из его глаз. Господи, Я знаю, что ты и отца обратишь к себе. И я не могу тебя достаточно за всё благодарить. Ты возвратил мне жизнь. Да будет она теперь всецело во славу тебе и для благословения ближних моих. Теперь, Господи, я твой навеки. В этот день Степан так и не был у Петра. Погружённый в раздумье, он шёл по огороду. У мостика, соединявшего их сад с садом Блашко, он остановился. Его взору остановился на гостеприимном доме соседа, где его приняли в несчастье, окружив заботой и лаской. Это воспоминание подействовало на него подобно тому, как действует на природу весеннее солнце. Перед его глазами было милое лицо, которое с влажными от слез глазами день и ночь склонялось над ним в дни опасности. За все, что для него сделала Марьюшка, он ей ничем не мог ответного сдать. — Это ты, Степан? — раздался вдруг около него знакомый милый голос — Марьюшка поставила на землю корзину и подошла к Степану. Лицо ее сияло. – Здравствуй, Марьюшка. Что ты здесь делаешь? – Да я ищу за пропавшую курицу. Но это не так важно, как, однако, случилось, что ты уже вышел на улицу. – Да, Марьюшка, мне, слава Богу, гораздо лучше. Как можно сидеть дома, если Бог нам даёт такой чудный и тёплый день? Да, задумчиво проговорила малышка. Я не знаю, как благодарить Бога за то, что он исцелил тебя. Эти слова, сказанные от всего сердца, глубоко тронули Степана. О, господа, я благодарил Марюшка. Но есть ещё кто-то, кого до сих пор я не успел поблагодарить. Кто же это? Ведь моего отца ты уже благодарил. А тебя? Степан наклонился, заглядывая в лицо девушки. Марюшка слегка покраснела, взглянув на говорившего. Тебе не нужно меня благодарить, Степан. Это мне следует благодарить тебя. Я должна признаться, что до твоей полезности я только умом схватывала слово Божие. Теперь же я принимаю его всем сердцем. Если бы я жила с мирскими людьми, я бы, наверное, всё забыла. Но когда я увидела твои страдания, которые ты переносил ради Христа, И как ты умеешь прощать, только тогда я поняла веру первых мучеников. Я убедилась, что Бог был близок к тебе в час смерти. И начала молиться, прося Иисуса Христа помиловать меня и открыться мне. Ну и как? Он услышал тебя, не так ли? Да, Стёпа. Теперь я могу ответить тебе на вопрос, который ты задал мне зимой. Ты меня тогда спросил: "Когда я наконец буду любить Господа Иисуса?" Вот тебе мой ответ. Я люблю его сегодня, буду любить завтра, и это да поможет мне Бог в этом до самой смерти. Ой, ну почему мы здесь стоим? Пойдём к нам. Отец и Мишко так рады будут увидеть тебя опять у нас. Они перешли мост. А почему ты молчишь? спросила Мартушка своего притихшего спутника. Так ты тоже счастлив? Я думала, что только у меня такое чувство. У тебя тоже? Марюшка. Ну разве у меня нет причины радоваться? ответила сияющая Марюшка. Видеть тебя здоровым и идущим рядом со мной. Я очень рада, что ты теперь не одинок, как осенью, когда тебя никто не понимал. Будто опять повернулось то время, когда мы были детьми. И если хоть один из нас четырёх что-то делал, то делали это мы вместе. Я больше не удивляюсь, что ты уговаривал нас обратиться к Господу. Ты ведь знал, что мы шли в погибель, что без Христа нет спасения. А теперь так хочется говорить о нём людям. Да-да, ты права, Марюшка. Поддержал её Степан. И мы не будем молчать. Раньше ты не хотела, чтобы я благодарил, но теперь ты не можешь мне больше в этом препятствовать. Ты сделала для меня много доброго, когда я лежал у вас при смерти. Но что это по сравнению с той радостью, которой ты приветствуешь моё возвращение к жизни. Как радостно мне знать, что есть человек, который меня понимает, и что человек этот именно ты. Я давно уже познал любовь листа. Но сегодня она мне открылась ещё больше. Я не испытывал бы подобного на земле, если б я тогда о сем её умер. Не говори так, Степан. Иисус Христос не мог допустить такого горя для меня. Марюшка, да разве ты горевала обо мне? Глядя ей в глаза, радостно спросил Степан: Степан не дождался ответа от Марюшки, потому что выбежавший навстречу Мишка бросился обнимать Степана. Но здесь не нужно было слов. Ответ Марюшки можно было прочесть на её милом лице. Все трое пошли в дом, радуясь новому счастью, встрече и весне. Дорогие друзья, только что вы прослушали чтение книги Кристины Рой «Мечтатели». Это была третья передача. Продолжение следует.